Если бы Флега прямо спросили, зачем он показал Томасу это место и секретный ход к нему, он, пожалуй, и сам не смог бы ответить. Он не знал точно, зачем это сделал. Замок был очень стар, со множеством потайных дверей и ходов. И Флэг знал многие из них. Все не знал никто, даже он. Но Томасу показал только этот. Безошибочный инстинкт, который обычно подсказывает людям, как поступить в том или ином случае, Подсказал ему, так будет хуже. И Флэк подчинился. Ведь хуже было его целью и смыслом жизни. Он взял за правило заглядывать в комнату Томаса и кричать, Томи, что-то ты загрустил, я хочу тебе кое-что показать. Пойдем, посмотрим. Он всегда говорил, ты загрустил, Томи. Или, что ты нос повесил, Томи? Потому что чуял, когда Томасу бывало особенно тоскливо, и приходил именно в эти моменты. Флэк знал, что Томас боится его, но знал и о том, что Томасу очень нужен друг, и он не будет особенно капризен в выборе. Флэк знал это, хотя Томас всегда прятал свой страх и позволял себе думать лишь, что Флэк отличный парень и любит пошутить. Хотя шутки у него немного странные. Вам кажется странным, что Флэк знал про Томаса что-то, чего не знал сам Томас? Но это не так уж странно. Душа человека, особенно ребенка, напоминает колодец. Глубокий колодец с чистой водой. И когда какая-то мысль очень неприятна человеку, он прячет ее в ящик и бросает в колодец на самое дно. Он слышит всплеск и неприятные мысли, как не бывало. Но она остается. Флэк очень старый и очень умный, знал, что даже самый глубокий колодец имеет дно. И если что-то исчезло с глаз, это не значит, что оно действительно исчезло. И он знал, что ящики, в которых заключены дурные мысли и чувства, гниют. И эта гниль может отравить всю воду и сделать человека безумным. Если чародей иногда показывал Томасу страшные вещи, то лишь потому что знал, Чем больше Томас его боится, тем крепче его власть над мальчиком. Ему было хорошо известно. Томас слаб и очень одинок. И он хотел убедиться, что мальчик побросает на темное дно своей души достаточно ящиков с заключенными в них страхами. А если и сойдет с ума, когда станет королем, что с того? Так Флегу будет только легче управлять им. Каким образом Флэк узнавал, что Томасу плохо? Иногда он видел это в своем магическом кристалле, а чаще просто чувствовал своим инстинктом зла, о котором мы уже говорили, и который никогда его не подводил. Однажды он повел Томаса в восточную башню, на самый верх. Они карабкались по ступенькам, пока Томас не стал задыхаться, хотя Флэк не проявлял никаких признаков усталости. Наверху была дверь. Такая маленькая, что даже Томас еле протиснулся в нее. За дверью комната, покрытая толстым слоем пыли. С одним-единственным окном. Флег молча подвел его к окну, и перед Томасом открылся дивный вид. Весь город, предместья и на горизонте голубые горы, за которыми лежал восточный баранат. Он подумал, что это зрелище стоит любой боли в ногах, и повернулся, чтобы поблагодарить Флега. Но что-то в бледном лице чародея, как всегда спрятанном под капюшоном, заставило его замолчать. «А теперь посмотри на это!» Флэк поднял руку, и с кончика его указательного пальца вырвался луч голубоватого света, и сухой шелест в комнате, который Томас сначала принял за веяние ветра, превратился в хлопанье множества крыльев. Мгновение спустя... Томас закричал и кинулся назад к двери, закрывая голову руками. Из этой комнаты открывался лучший вид на город, если не считать камеры на вершине иглы. Но теперь он понял, почему ее никто не посещал. Потолок комнаты сплошным слоем покрывали летучие мыши. И теперь, потревоженные светом, они с пронзительным писком бороздили воздух. Уже позже, когда они ушли, Флэк успокоил Томаса, который терпеть не мог летучих мышей, уверяя принца, что хотел только развеселить его. Томас поверил. Но еще много недель спустя с криком просыпался от кошмаров, в которых огромные летучие мыши парили над его головой, касаясь волос, а потом набрасывались и впивались когтями в лицо. В другой раз Флек отвел его в королевскую сокровищницу и показал штабеля золотых слитков, пирамиды золотых монет и сундуки с надписями «Изумруды», «Алмазы», «Рубины» и так далее. «И там действительно драгоценности?» — спросил Томас. «Посмотри сам». Флэк открыл один из сундуков и достал оттуда пригорошню неограненных изумрудов, которые осветили воздух зеленым блеском. «О, мой бог!» — выдохнул Томас. «Это еще что? Ты взгляни сюда! Пиратские сокровища!» Он показал Томасу груду сокровищ, отнятых у пиратов двадцать лет назад. Сокровищница королевства была богатой, ее служители не торопились и эту часть поступлений еще не рассортировали. Томас горящими глазами смотрел на тяжелые мечи, кинжалы с лезвиями, инкрустированные алмазной крошкой, булавы с шипами из обсидиана. «И все это принадлежит короне?» «Все это принадлежит твоему отцу», — поправил Флэк, хотя на самом-то деле был прав Томас. «А когда-нибудь будет принадлежать Питеру?» «И мне». Сказал Томас с простодушием десятилетнего мальчика. «Нет». Флэк постарался окрасить свой голос сожалением. «Только Питеру. Он ведь старший и будет королем». «Он поделится», сказал Томас. Но в эту реплику вкралась доля сомнения. «Пит всегда делится». «Конечно, ты прав». Питер хороший мальчик и, возможно, поделится. Но никто не заставит его поделиться. Никто ведь не может заставить короля сделать то, чего он не желает. Флэк взглянул на Томаса, чтобы убедиться, что тот понял. Потом оглядел полутемную сокровищницу. Где-то рядом служитель монотонным голосом считал дукаты. Столько сокровищ! «И все одному. Есть над чем подумать, правда, Томми?» Томас ничего не сказал, но Флэк все равно был доволен. Он видел, что Томас задумался, а значит, еще один ящик с отравленным содержимым плюхнулся в колодец его души. Плюх! Так оно и случилось. Позже, когда Питер предложил Томасу купить на свои деньги бутыль вина, тот подумал о громадной сокровищнице — Которая вся достанется его брату Легко тебе говорить о деньгах Ведь скоро все сокровища мира будут твоими А потом, примерно за год до того, как Флэк поднес королю отравленное вино Он показал Томасу этот потайной ход И тут его обычно безошибочный инстинкт зла дал осечку Впрочем, об этом вам лучше судить самим